Глава четвертая Дождь кончился На пучках темно-красных хвоинок поблескивала вода Не стоило Руджев задеть низкую ветку, как его тут же осыпало брызгами Но земле в лесу была суше, чем на дороге «Если все пройдет гладко, через десять дней мы будем уже в горах», — сказал Данил «Жаль, что мы так мало узнали об этой стране» А мне вот нисколько не жаль, отозвался Рудж. Глаза бы мои ее не видели. Но если хочешь расширить свой кругозор, поймай кого-нибудь какого-нибудь монаха и прищеми ему яйца. А эта мысль. Данил поравнялся с кормчем и хлопнул кормчево по спине. Рудж поморщился. Ребра еще побаливали. Ближе к вечеру выберемся на дорогу, дышал Данил. Глядишь, и подвернется подходящий язык. «Вижу, тебе хочется подраться», — заметил моряк. «Не без того. А ты можешь предложить другие развлечения?» — усмехнулся светлорожденный. Некоторое время ехали молча. Потом Рудж спросил. «Ты не знаешь, как это началось?» «Что?» «Курида. Это самое святое братство». Данил удивленно взглянул на Кормчева. «А ты не знаешь? Нам в школе год вбивали в голову отпадания провинций». «Мы учились в разных школах, светло рождённый Данил Рус», — сказал Рудж и засмеялся. «О да, карта ветров повеселее, чем основы налогообложения», — Данил тоже рассмеялся. «Это точно. И всё-таки как оно вышло? С Хуридой? Сначала? Ну, конечно. Я же простой мореход, не забыл?» «И усы у тебя рыжие», — усмехнулся светло рожденный. «Ладно, внимай, невежда». Жил в Варкаре чародей по имени Туск. Мелкий чародей, даже не маг, обычный колдун. Привражу, погадаю, излечу от дурного глаза. В любом порту таких на медяк мешок. Но некоторые попроворнее, и вот в году 669 от воцарения Верда объявляет себя наш Туск пророком истинной веры, создает братство святых послушников.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 И началась смута. Ну точно, воскликнул Рудж. Тот мне год показался знакомым. Я продолжу, спросил Данил, прячу улыбку. Извини. И так, началась смута. И очень многие жители провинции отправились на север. Защищать справедливость или наоборот, поддержать Хестава. Все же тот был законным сыном императора. и среди этих многих оказались все хуридские маги, как алчущие, так и братья света. Однако ж еще больше хуридитов никуда не поехали, зато вспомнили, что некий Туск пророчил нехорошие времена. Спустя полгода, когда в холде и Аркисе земля порыжала от крови, этот самый Туск, первый наисвятейший, провозгласил Хуриду землей истинной веры, воинов Хуриды, тех, кто примкнул к его учению. воителями-монахами во славу величайшего, и объявил, что им принадлежит все в Хуриде, золото, земли, женщины, а он, наисвятейший, велит им наслаждаться жизнью и дарами ее. Но прежде очистить землю истинной веры от неверующих. И очистили, заключил Данил, уже пятый век идет, как очистили. Часа в четыре пополудни выехали на тракт. До самой темноты никто не попался навстречу. Лишь на закате северяне нагнали караван из двух дюжин повозок. Погонщики, завидев коричневые плащи, торопливо съезжали к обочине. Колеса нагруженных вазов утопали в грязи, но могучие горбатые валы тянули их вперед, хоть и не быстро, но без видимого напряжения. Северяне поравнялись с головой каравана. Впереди вышагивал коренастый Хуридид в кожаной шапке. Под курткой коренастого намётанный глаз Данила тут же определил кольчугу. уредит шёл пешком, хотя парт, которого ввели в поводу, принадлежал, вне всякого сомнения, именно ему. «Приветствие!» — старательно копируя здешний выговор, произнёс Ручшин. «Далеко ли до города, человек?» уредит остановился, задрал голову, пытаясь разглядеть кормчего. Но сумерки и тень наброшенного капюшона препятствовали этому.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 Нельзя сказать что хуриди это понравилось хорошо дождь кончился проговорил кормчик чтобы завязать разговор да хорошо хвала величайшему на лице купца появилось оззадаченное выражение а что святые отцы направляются в коример или дальше спросил хуридит дальше а позволено мне спросить из какого обиталища едут слугины святейшего из баркарского буркнул Дани. Он чуял, купец ведет себя не так, как следует. Почему? «Из Варкарского!» — Уредит издал короткий смешок. «Должно быть, святой отец запамятовал. В Варкаре нет обиталища, ибо тамошних своих слуг наисвятейший держит при дворце». «Мой брат оговорился», — вмешался Руч. «Мы выехали из Варкара». «Да-да, я понимаю». Купец заставил Парде двигаться быстрее, а когда три всадника обогнали караван на полсотни шагов, — негромко сказал Похольский. — Ни один воинствующий монах не опустится до того, чтобы отвечать торговцу. — Честь твоей проницательности, — приговорил Данил. — Да, мы с севера. — Невелика честь, — хмыкнул Хуридит. — Приметы мне зачитывали уже на трех заставах. Наисвятейший желает с вами пообщаться. — И во сколько оценили наши головы, — поинтересовался Рудж. — Что? — Оценили? — Купец расхохотался. — Я бывал в Империи, сказал он чуть позже, и в Благословенном Конге тоже бывал. И кое-что знаю о мире, но вы, достойные, ничего не знаете о Хуриде. У нас не назначают наград за поимку преступников. Радостнее и Святейшего вполне достойная награда для его рабов. Зато у нас есть награда для тех, кто не помогает поиском братства. И какая же... «Есть много способов отправить человека в Нижний мир», — усмехнулся купец. «И ты не боишься?» — «Боюсь», — кивнул Хуридит. «Но того, что ночь на носу, а до города еще часа два пути, я боюсь побольше, чем кары за общение с вами». «Так серьезно?» — спросил Кормчий. «Мой отец был убит разбойниками в полумиле от городских ворот. Моего деду убили монахи как раз на этой дороге, только тремя милями ближе к Кориомеру». Говорят, убили по ошибке, вот только при покойнике почему-то не оказалось ни гроша. Вы достойно и не представляете, каково это, быть купцом в Хуриде. А пиратом, подколол Рудж, хуридит хмыкнул. Моего прадеда поджарили амбам, тот сообщил он. А вот второй прадед ходил под красными парусами и был поджарен кангайским сторожевиком.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 «Если бы я был разбойником, — сказал Светлорожденный, — я устроил бы засаду перед самым городом». «Почему?» — спросил Рудж. «Чем ближе к дому, тем человек беспечней». «Верно», — согласился Гривуш. «Мы его отца убили...» «Ты уже говорил», — перебил Корбчий. «Может, нам лучше переждать где-нибудь в лесу?» «Зачем?» — удивился Данил. «Если почтенный Гривуш прав, и его ждут...» «Настань, не ждут, верно?»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 «Ты шутишь?» – заинтересовался Рудж. «Ванна? Твой дом здесь, в Хуриде?» «А ты полагаешь, что на Хуридское золото нельзя купить тайский шелк?» – ухмыльнулся купец. Темный силуэт всадника словно материализовался из мрака. «Это я», – раздался голос Света Рожденного. «Ты прав, почтенный, засада». «Много?» – обеспокоенно спросил купец. «Не знаю. Слышал, как они возятся на деревьях». «На деревьях?» Совсем не глупый ход, склонен думать у них арбалеты. Бросят на дорогу пару факелов и... цели как на ладони. «И что же делать?» — спросил Гривуш, передав командование Светлорожденному. «У меня арбалетов нет, только три лука». «Лук еще лучше», — отозвался Данил. «Это почему?» — удивился Руч. «Потому что пока ты один раз нажимаешь на спусковой крючок арбалета, я выпущу из лука самое меньшее три стрелы». доставай-ка свои луки почтенный и предупреди своих может остановимся нет не стоит вдруг хотя охотники отрядили наблюдателя оглядев предложенный лук данил только хмыкнул почему бы вам не сделать его еще короче размером с рогатку мне жаль благородный данил но в хуриде оружие разрешено только солдатам святого братства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 Данил спрыгнул на землю и растворился в темноте. «Бесстрашный человек!» — Гривуш достал, покачал головой. «Пойду предупрежу парней». Караван перестроился. Теперь возы ехали в два ряда. Ширина дороги позволяла, а люди посередине. На вазах лежали пропитанные маслом факелы Перед Руджем шел парень с длинной дубиной. Он отчаянно вспотел. судя по запаху. Позади гриву ж. Кормчий держал меч наготове. От лука он отказался. Не стрелок, тем более в темноте. Небо заплыло тучами, ни звезд, ни луны, собственной руки не разглядишь. Копыта волов с хлюпаньем месили грязь. Поскрипывали колеса, Лес молчал. Короткий вскрик, хруст ломающихся веток и глухой удар о землю. Данил угадал точно. Караван почти поравнялся с засадой. Предупрежденные возницы остановили валов. На какое-то время напряженная тишина, затем щелчок тетивы, даже лучше слышал. И еще один плод свалился на землю. И началось. Лес ожил. заобразим что происходит, нечто незапланированное, работники посыпались со своих насестов. Кто-то захлебнулся предсмертным воплем, кто-то завопил просто так. Чаще вспыхнули и заметались огни. Чей-то голос, насаживаясь, призывал ко мне. Кто-то у самой дороги истошно заорал «Вот он, вот он!», и, надо полагать, не ошибся, потому что тут же забулькал, захлебываясь кровью. а караване словно забыли.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 Опустился топор Гривуш Брызги крови Испачкали щеку кормчиво Еще один факел взлетел вверх Но их но не удержался в ветвях Упал в придорожный кустарник Откуда выскочил разбойник С изготовленным арбалетом Поскользнулся в грязи Плюхнулся на задницу Один из охранников Гривуша бросился вперед И разбил арбалетчику голову А мигом позже сам упал со стрелой в шее Кусты вспыхнули. Сразу стало очень светло. Гривуш отложил топор и взялся за лук. Ручший потеющий парень, вооружившийся мечом убитого разбойника, присев за телегами, вглядывались в чащу. Но вместо разбойников между деревьями показался Данил, волочащее безжизненное тело.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 «Рульш, не сочти за труд, обыщи его, а я помогу этому парню». Один из людей Гривуша безуспешно пытался выдернуть застрявшую в плече стрелу. У Данилы эта операция заня... заняла чуть больше минуты, и еще пара минут потребовалось, чтобы промыть рану вином и перевязать. Чувствовался большой опыт. «Ты прям лекарь», — одобрительно проговорил Гривуш. «Один из его людей погиб, двое были легко ранены». Душево отделались. Одним словом. И купец знал, кого за это благодарить. Рудж при свете факела разглядывал бумагу, извлеченную из-за пазухи убитого монаха. «Гревуш», — позвал он, — «ознакомься». «Податель всего взымает средства для нужд наисвятейшего», — прочел вслух купец. «Погляди, у него еще должен быть перстень». «Точно». Кормчий стянул с указательного пальца...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 Тут-то вроде этого, если не распознает в тебе самозванца. Дай-ка его сюда, Данил отбросил перстень, отобрал перстень и надел на палец. Что еще нашел? Вот, Руч встряхнул кошель. Для она и наисветейшего маловато, а нам хватит. Возницы, попрятавшиеся под телеги в начале схватки, вылезли, соскребли с себя грязь и вместе с охранниками, раздев убитых, оттащили подальше в лес. Так поступили и с монахом. В голом виде отец-взыматель ничем не отличался от простого землевладельца, разве что по упитанию. «Ты спас мою старую шкуру, благородный Данил», — сказал купец. «Все мое, твое». Всего лишь формула благодарности, но светло почувствовал себя опольщенным. Я думаю, нам не стоит въезжать в город, сказала раз мы в розыске. оставь! содержимое моих телек волнует стражи куда больше, чем пара фальшивых охранников. А уж пара настоящих золотых монет совершит настоящее чудо. вот увидишь. Так и вышло.